Ищем сюжеты в Кении. В аэропорту нас встретил Джордж Сикс. Он провел все подготовительные работы, и уже через два дня мы могли отправляться на поиск сюжетов. Нужно было только приобрести одежду для сафари. В Найроби почти каждый портной делает это за сутки. Перед моим отъездом, к огромному удивлению, на лестнице отеля я встретила Петер Якоба, которого очень давно не видела. Вот это случай встретиться в центре Африки. Я узнала что он работал в Кении в течение нескольких недель ассистентом режиссера Пауля Майи. После нашего развода прошло более 10 лет. И приблизительно столько же понадобилось для преодоления самого тяжелого периода в моей жизни. Без Африки мне, вероятно, это никогда бы не удалось. Для начала работы Сикс снова избрал протекающую на севере Кении реку Танна. Мы двигались по дороге, где четыре месяца назад произошло несчастье. Когда мы подъехали к мосту, откуда тогда сорвался автомобиль, мое сердце учащенно забилось. Я попросила Сигса остановить машину и вышла. У меня не хватило мужества снова проехать по этому месту. Быстро перебежав на другой берег, не глядя вниз, я теперь с трепетом наблюдала как по узкому деревянному настилу медленно пробирается внедорожник. Мой страх был более чем обоснован. Как только вторая машина, пятитонка, въехала на мост, то, будучи доверху нагруженной, так сильно наклонилась, что несколько черных мальчуганов, сидевших на штабелях ящиков, попадали в высохшие русло реки. Раздались стоны, и я увидела. Оставшиеся в машине ребята вцепились в веревки, которыми был обвязан багаж. С ужасом смотрела я, как грузовик накренился. Левое переднее колесо соскользнуло с деревянного настила и повисло в воздухе. Я больше не могла заставить себя смотреть в ту сторону. Но водителю-виртуозу удалось справиться с ситуацией и не опрокинуть машину. До наступления темноты мы разбили палаточный лагерь в необыкновенно красивом лесу. Джордж позаботился о пострадавших, одного из которых, тяжело раненого нужно было отправить в госпиталь. Только одаренный писатель или поэт мог бы описать атмосферу, царившую в ту тропическую ночь и последующие дни. Завтракая, мы сквозь кусты видели головы крупных жирафов, с любопытством наблюдавших за нашей трапезой. хельги впервые приехавший в Африку, пребывал в полном восторге. Мне показалось, что он стал более молчаливым и почти как сам ходил по лагерю с отрешенным выражением лица. Когда мы свернули палатки, то не обнаружили его. Обеспокоенный Сикс отправился на поиски. Я вызвалась его сопровождать. Внезапно он остановился и показал рукой налево. Растерянно я уставилась на Хельге, разгуливающего среди слонов. Мне показалось, он хочет их погладить. Сикс побледнел. Стараясь двигаться бесшумно, мы вернулись в лагерь, где он взял ружье и пакет с мукой. Затем, сопровождаемый вторым егерем мистером Брионом, пополз сквозь высокую траву к стаду. Благодаря пакету с мукой, который сикс время от времени встряхивал, они могли определять наиболее подходящее направление ветра, по которому должны были двигаться, чтобы слоны заранее не почувствовали запах человека. Боясь вздохнуть, я следила за этой волнующей ситуацией. Хельги не знал, как опасны могут быть слоны, Тут я увидел, что оба егеря направились к стаду, которое начало медленно удаляться. Остался, не подозревая, в каком опасном положении он был, Хельге. Сикс, как руководитель экспедиции, был взбешён. Он запретил нам даже на мгновение покидать лагерь. Не проходило и дня, чтобы не случалось чего-то необычного. Мы продвигались на север ближе к Ибиссинской границе в поисках селений коренных жителей, расположенных в стране от проезжих дорог. Здесь жили Самбуру, Суксы, Туркана, Галла и Риндилы, но до сих пор на нашем пути попадались лишь одинокие туземцы, застенчивые с недоверием, обходящие нас стороной. Наши машины уже давно сошли с трассы и медленно двигались по бездорожью. Неоднократно приходилось вытаскивать оба наших внедорожника из глубокого песка, часто при помощи канатов. Ситуация была серьезной, так как местность оказалась безлюдной, а наши запасы воды кончались. Нужно было ехать на джипе в Найроби и просить помощи. Мистер Брион решил остаться с большинством рабочих у грузовиков, тогда как Сикс взял с собой только двоих помощников и нас с Хельги. Поездка по ухабам стала для меня пыткой. Я несколько раз ударилась головой о потолок кабины, Через несколько километров что-то громко треснуло, и машина остановилась. Полетела передняя ось, огорченно сказала Сикс. Я спросила насчет запасной оси и была удивлена, когда он объяснил, что парни куда-то ее засунули, так что найти невозможно. Затем Сикс послал рабочих за водой. Они должны были также выяснить, нет ли в этой местности хижин коренных жителей. Мы поставили две палатки. Ночь была звездная и прохладная. Я закуталась в толстый свитер и села на железный ящик. Мой взгляд блуждал по пустынным окрестностям, освещенным лунным светом. Вдруг, как по волшебству, передо мной появился мальчик и поманил за собой. Через некоторое время я увидела очертания пальм. За исключением наших шагов не было слышно ни звука. Казалось, время остановилось. Нам навстречу вышел крупный мужчина. Жестом пригласил следовать за ним. Я оказалась в лагере кочевников, огороженном забором из плотно сплетенных соломенных циновок. Там лежали и стояли верблюды, ослы и козы. Хозяин предложил мне чашку верблюжьего молока. Оно имело необычный вкус. Звездное небо, пальмы, верблюды, бедуины — картины, как из Библии. Затем глаза различили в темноте несколько соломенных хижин. Мужчина позволил заглянуть в одну из них. На широкой, плетеной соломенной постилке лежала молодая, красивая женщина с длинными волосами цвета вороньего крыла, закутанная в пестрые вышитые ткани. Руки украшены множеством золотых колец. Мое появление ее не смутило. Затем мужчина повел меня во вторую палатку. И здесь я увидел более пожилую, но все еще красивую женщину, также украшенную золотом. С большой гордостью показал он мне и третью палатку. Здесь я заметил совсем молодую женщину с ребенком в руках. Принимавший меня, вероятно, был богатым человеком. Три палатки, три жены. Этот чужой мир привел меня в замешательство. После угощения, состоящего из фиников и инжира, мы сердечно распрощались. Мальчик отвел меня обратно к палатке. Утром четвертого дня Сиг сказал, что не видит никакой возможности продолжать экспедицию на машине, Лучше это сделать на небольшом спортивном самолете. По радио он связался с мамбассой Наш кредит был уже превышен. Тот крошка-самолетик, пилотируемый англичанином, который через несколько часов действительно приземлился неподалеку от палаток, мог взять только двоих. Мы должны были отправить хельги в Найроби. сикс предложил пилоту сначала облететь с запада реку Танна вплоть до истоков, по возможности низко, чтобы можно было хорошенько рассмотреть пейзаж. Уже через полчаса у сикса начался такой тяжелый приступ тошноты, что пилот засомневался, стоит ли нам задерживаться еще на час. Полет показал, что река Танна непригодна для наших целей. По сценарию мне нужна была река в джунглях, подобная тем, что встречается, к примеру, в Конго, Индонезии или Бразилии, но не в Восточной Африке, чего я тогда еще не знала Второй полет в район с пилотом был более успешным. Я обнаружила хижины туземцев, которые располагались по берегам реки, и познакомилась с островом Ламму, где находилась старая пристань арабских кораблей «Дьяволов», главная тема фильма о работорговле. К своему удивлению я обнаружил также подходящие речные заводи с зарослями папируса и мангровыми деревьями. И вообще остров казался как будто специально созданным для съемок нашего фильма. О более подходящем месте можно было только мечтать. Остров вряд ли посещали чужеземцы. Здесь не было электричества, велосипедов, автомобилей, телеграфных и телефонных столбов. Только небольшая гостиница, вмещавшая от шести до восьми человек. В узких переулках, куда едва ли попадал солнечный луч, я увидела арабов, сомалийцев и галла. Спустя несколько дней мы вновь сидели в маленьком спортивном самолете, чтобы найти новые съемочные площадки. Хельгия плохо переносила полеты, поэтому я попросил его во время моего отсутствия поискать подходящих исполнителей на эпизодические роли. Он должен был справиться с этой задачей, так как сам неоднократно писал эсценировки для спектаклей. Полет над водопадом Мерчесом был великолепен. Единственное место, где мы засняли крокодилов. Во время полета над Нилом видели стада бегемотов. Больше животных, чем воды, как в первобытные времена. Нашей главной целью была единственная протекающая под джунглем маленькая речка Руцхуру в бельгийском Конго. озеро озера Киву мы спустились ниже и по счастливому стечению обстоятельств смогли увидеть знаменитые танцы племени Ватуси. Примечание. Ватуси – народ, родственный Масаем, живущий в Восточной Африке, в Руанде и Бурунде, кочевники-скотоводы, в эпоху колониализма находился под германским господством. Мне удалось сделать великолепные снимки. В отеле, где мы приночевали, Остановился король в атусе со свитой. Одет он был по-европейски. Какой контраст по сравнению с картиной, которую мы наблюдали несколько часов назад, когда он исполнял национальный танец? В первое же утро начались неприятности. Семь часов в мою дверь постучал бельгийский полицейский потребовал мой паспорт, так же, как у Сикса и английского пилота. Потом сообщил невероятное. Мы не имеем права покидать Бельгийское Конго в течение нескольких недель. У нас нет виз. Автомобиль арестован. Для нас это был шок. Сикс, все еще больной, по телефону получил разрешение от бельгийского консульства в Кампале на пребывание без виз в стране и не обращать внимания на требования владельца отеля отметиться в бельгийской полиции. Если бы он сделал это раньше, не случилось бы всей этой неприятной истории Сикс не смог заняться возвратом наших документов из-за очень высокой температуры. Мне же в течение двух дней с помощью английского пилота пришлось возволять наши паспорта. К несчастью, Руанда-Урунди, как и Танганьика, раньше была немецкой колонией Здесь не любили немцев и относились к ним с большим недоверием. Только после того, как я объяснила бельгийской полиции, что им придется взять на себя все наши расходы, в том числе оплату гостиницы, мы получили паспорта обратно и разрешение покинуть Руанда-Урунди. Полеты над рекой нам запретили. Возвратившись в Найроби, я спросила о Хельге, нашел ли он исполнителя эпизодических ролей. Он посмотрел задумчиво и меланхолически произнес. «Пока нет». «Ни одного?» — удивилась я. «Нет никого», — повторил он. так преданно смотря в меня глаза, что злость моя сразу улетучилась. Откровенно говоря, я ожидала более действенной помощи. Теперь же приходилось брать на себя его работу. Но он сделал это ненарочно. Просто был слишком застенчив, слишком чувствителен, чтобы общаться с посторонними людьми. Зато с восторженным лицом показал мне несколько фантастических зарисовок Масаев, сделанных им варуши.